И прошло и минуты, как Эсме снова вошла в чайную, таща за рукав курточки упиравшегося Чарльза. "Чарльз хочет поцеловать вас на прощание", сказала она. Я быстро поставил чашку на стол и сказал, что это очень приятно, только вот уверена ли она, что? "Да", сказала она с некоторой суровостью. Отпустил рукав его курточки и довольно сильно подтолкнула его к моему столику. Он подошёл, бледный как мел, и влепил мне мокрый, звонкий поцелуй пониже правого уха. Причерпев эту пытку, он бросился прямиком на выход из чайной, к менее сентиментальному образу жизни, но я успел ухватиться за хлястик его куртки и, не выпуская его из рук, спросил: "Что говорит одна стенка другой стенке?" Он просиял. "Встретимся в уголку", пронзительно выкрикнул он и о прометью вылетел из чайной, очевидно в полном экстазе. Эсме стояла, сноваскрестив ноги. Вы уверены, что не забудете написать мне рассказ, спросила она. Не то, чтобы исключительно мне одной. Можно его? Я ей сказал, что такого просто быть не может, чтобы я взял да и забыл. Сказал, что мне ещё ни разу не приходилось писать рассказ для кого-то лично, но, пожалуй, самое время попробовать. Она кивнула. И пусть он будет чрезвычайно жалостный и трогательный, продолжала она. Вы хоть немного знакомы с обожеством? Я ответил, что не слишком близко, но что понемногу свожу с ним более близкое знакомство. Собственно, оно постоянно встречается мне в той или иной форме, так что я приложу все усилия, чтобы оправдать её ожидания. Жаль, не правда ли, что мы не встретились при менее тягостных обстоятельствах? Я сказал, что очень жаль, сказал, что это чистая правда. До свидания, сказала Эсме. Надеюсь, что вы возвратитесь с войны, не претерпев непоправимого ущерба. Я сказал: "Спасибо. Прибавил ещё несколько слов и смотрел ей вслед, когда она выходила на улицу. Она шла медленно, задумавшись, проверяя на ходу, высохли ли кончики волос или нет.